Ты не одинок. Встречу с любым человеком воспринимай как дар свыше. Смотря на него, ты увидишь себя. В своем отношении к нему ты увидишь отношение к себе. Никогда не забывай об этом, потому что, видя других людей, ты либо находишь себя, либо теряешь. Хелен Шакман Во Вселенной гораздо больше чудесного, чем мы можем себе вообразить. Она устроена так мудро, что мы в любой момент можем получить нужный нам урок от тех, кто нас в ней окружает. Все мы, единое целое, говорят нам духовные учителя. Твоя победа ⁇ это и моя победа. Твоя боль ⁇ это и моя боль. Все мы на каком-то уровне связаны воедино, учат они. Понять и принять эту концепцию не так-то просто. Но не ею ли объясняется, почему весь мир меняется, когда мы меняем самих себя? Вспомните, как часто обстоятельства складываются вдруг именно так, как нам было нужно. Название этому феномену придумал Карл Юнг. В случае одновременного возникновения нескольких событий, объединенных смысловыми, но не причинно-следственными связями, он назвал синхронизмом. Если согласиться с идеей синхронизма, то получится, что в жизни есть смысл. Все события и люди посланы нам с определенной целью. Мы с вами вовсе не жертвы слепых обстоятельств. Судите сами, если бы вам пришлось создавать Вселенную, неужели вы отвели бы человеку роль беспомощной жертвы и не дали бы ему возможность совершенствоваться и улучшать таким образом свою жизнь. Конечно, можно сказать, это ж как нужно все распланировать, чтобы 6 миллиардов людей постоянно оказывались в нужный момент в нужном месте, чтобы преподать друг другу самые необходимые в этом мгновение уроки. Поразительно, спору нет. Но почему тогда нас не удивляет тот факт, что каждую секунду в нашем теле Именно таким образом взаимодействуют миллиарды совершенно разных построению и назначению клеток. Конечно, отрицать идеи синхронизма и взаимосвязанности всего сущего гораздо удобнее, ведь, отгородившись от мира, можно винить во всех своих бедах окружающих, а признав себя частью единого целого, нужно нести ответственность не только за себя, но и за других. Но вот что я заметил. Счастливые и успешные люди охотно принимают концепцию единого мира. Из любых происходящих с ними событий они извлекают полезную информацию. Они верят, что синхронизм будет всегда работать в их пользу. Такие люди не согласны верить, что жизнь — это просто лотерея. «Я просто иду по предначертанному маршруту?» Или волен определять свою судьбу сам? Есть ли в нашей жизни то, что мы называем судьбой или фатумом? С точки зрения логики, резонно предположить, что работает один из двух вариантов. Либо мы сами выбираем свой жизненный путь, либо все события нашей жизни были расписаны заранее. Мне же кажется, что происходит и то, и другое одновременно. То есть мы идем по предначертанному пути, выбирая свою собственную дорогу. Скажете, это невозможно? Думаю, Богу вполне по силам реализовать и такую схему бытия. Мы постоянно наблюдаем одну и ту же картину. Великие люди достигают величия упорнейшим каждодневным трудом. Может быть, путь, предначертанный судьбой, у них и есть, но они не ждут, что кто-то провезет их по этой дороге, посадив к себе на спину. Познании Вселенских законов мы, как правило, проходим следующие фазы. Этап первый. Мы не имеем четких целей. Мы считаем, что все в жизни сплошная случайность. Мы плывем по течению, не особо желая попасть в какое-то конкретное место. Это позиция жертвы. Этап второй. Мы начинаем искать цель. Мы открываем для себя возможность найти цель. Мы обнаруживаем, что, сочетая внутреннюю дисциплину и техники визуализации, можем добиваться выдающихся результатов. Кроме того, мы начинаем понимать, что даже достигая некоторые цели, мы не становимся счастливее. Этап третий. Мы начинаем работать над собой. Мы осознаем, что надо стараться делать все по максимуму, позволяя жизни идти своим чередом, и что в этом случае награда может превзойти все наши ожидания. Мы понимаем, что для успеха важно не просто трудиться изо всех сил, а еще и делать это в самый подходящий момент. Мы видим, что можно жить без фрустраций и отчаяния. Достигая все большего и большего душевного равновесия и покоя, перестаем верить в то, что жизнь — это бесконечная борьба и начинаем видеть в ней путь сложный, но очень увлекательный процесс самосовершенствования. Так в чем же смысл жизни? Жизнь невозможно сделать осмысленной, совершив какой-нибудь великий подвиг. Смысл жизни надо искать во множестве вроде бы малозначительных дел и поступков и во взаимосвязях между ними. Фред заработал свой вожделенный миллион, но так и не может понять зачем он это сделал мэри вскарабкалась на самую вершину карьерной лестницы и говорит какой во всем этом смысл сара родила ребенка, но так и не смогла выбраться из депрессии ни в миллионе ни в должности президента компании ни в материнстве самих по себе никакого смысла нет быть там Ничуть не лучше, чем быть здесь. Смысл жизни в ее текущем моменте. Если хочешь найти смысл, обрати внимание на сегодня и сейчас, потому что именно они таят в себе все дары жизни. Читал Константин Романенко.